Глава сорок Пора. Решив, как он наверняка был уверен сразу несколько проблем, Циммерман скрылся в глубине дома. Возродившиеся охранники молчаливо занимали свои прежние позиции, недобро косясь на меня. Лежащие в повалку тела моих сторонников их словно бы и не интересовали. Кстати, как надолго они отключились. И тут, как будто бы в ответ на мой вопрос, застонал и закашлялся Квин. Вот ведь правда железный мужик, подумал я. Его и так в принципе стоило уважать, но во время этого рейда он меня действительно поразил, и наличием маски и своим бесстрашным поведением. Где он? Еще раз закашлявшись, зло спросил Квин, болезненно щуря глаза. В этот момент остальные тоже начали понемногу приходить в себя. Некоторые, правда, еще валялись без чувств, в том числе и мои новички. Ага, а вот Елена, пошатываясь, поднимается. «Он ушел», — ответил я Пайперу. «Ничего не вышло». Старик посмотрел на безмолвных охранников и понял все так, как мне было нужно. «Так и есть», — подтвердил я. «Если коротко, мы опозорились. Вернее, как мы? Вы?» Сказав это, я обвел взглядом недавнее поле боя показывая, что неудача постигла всех, кроме меня. Квин попытался пытался еще что-то сказать, но я жестом остановил его, кивнув на остальных. Англичанин, понимающий, замолчал. Пока все возвращались в сознание, кто легко, кто с ярко выраженной головной болью, я вспоминал, как действовала троица инквизиторов. Мне, разумеется, было не до того, чтобы пристально следить за ними, но кое-что мне все же удалось подметить. Во-первых, урок с лазурными крокодилами явно пошел им на пользу. Они теперь не подставляли друг друга, а действовали слаженно и вполне четко. А во-вторых, что меня, впрочем, отнюдь не порадовало, Денис все равно при первой возможности старался лезть в самые пеклы боя со своим огромным мечом. Не знаю, что он там себе удумал, но такое поведение инквизиторов явно не входило в мои планы. С другой стороны... Я же решил, что моя новая служба возьмет кое-что от армейских комиссаров. Вот и пускай они собственным примером ведут людей в бой. Надо это только пустить в более конструктивное русло, а не отдавать на волю течения, как это делает мой светлый коллега. Все собираемся и организованно покидаем поместье, скомандовал я, увидев, что вся моя маленькая армия наконец-то очнулась и теперь ждет моих указаний. Главы подразделения регулировали слаженный отход. Квин тоже присоединился ко всем, а я остался наблюдать за процессом. Буквально каждый бросал на меня взгляд полный томительного ожидания объяснений, но я даже виду не подавал. Всему свое время. Сейчас они знают, что проиграли. Но я при этом почему-то остался цел и невредим. Ну что ж, я еще раз окинул всех взглядом, когда командиры выстроили бойцов в полукруг. «Не думал, что придется говорить об этом, но это не рейд, а полнейший срам». Довольно наблюдая за скомфузившимися лицами, я продолжил. «Не спорю, начало операции мы провели блестяще, а вот дальше, дальше мне пришлось все брать на себя». Наверное, тишину, которая воцарилась после моих слов, можно было есть ложкой. Настолько она была густая и тягучая. Квин поглядывал на меня недобро, но с интересом. Лена с одобрением, новички. «Да ладно, с завистью, серьезно?» «Так что будете должны. Я прикрыл ваши задницы перед патриархом в одиночку, пока вы свалились и дрыхли», — безжалостно сказал я. «Возвращаться и пытаться все провернуть снова пока не будем. Необходимо выждать какое-то время». А что, Патриарх? раздался чей-то голос. Ага, точно, Лев. Вы с ним договорились? Лидеры всегда могут найти общий язык, пожал я плечами. Мы отходим, а он пока поумерит свои амбиции. Официально для всех мы просто пообщались. А! а, а хрипло рассмеялся Квин, будто старая ворона. «Однозначно кто-то видел толпу штурмующих с улицы, а ты говоришь, пообщались!» «А еще я сказал, что все решил», — холодно пояснил я. «Мы ведь с тобой сейчас тоже поняли друг друга?» Лицо Пайпера посерьезнело, и он с небольшой задержкой кивнул. «Отлично», — резюмировал я. «Возвращаемся в цитадель». «Учение света. Вас считают умелым переговорщиком». Теперь вы получаете 1215 очков обмана в день. Отлично. А вот и награда за мои труды. Когда все разошлись по своим комнатам в моей башне и по домам в Слободе, я коротко сообщил о результатах похода своим приближенным, Даше и Петровичу. Вот ведь как получается, я их теперь так называю. В принципе, формально так и есть, эти двое и еще Лена. Пожалуй, единственное, кому я не то чтобы доверяю, но знаю лучше всех и поэтому меньше всего жду подбуха. Вася, спасибо, что прикрыл нас. Как мне показалось, искренне и немного виновато поблагодарила Лена, заслужив внимательные взгляды Темной и Копейчика. — Надо было нам с тобой пойти, — неожиданно высказался Петрович. — Ага, вроде бы и поддерживает, но одновременно укоряет, что я решил сделать что-то, ничего им не сказав. Вот так обычно, неспешно и аккуратно людям и садятся на шею. «Вы мне нужны в походе на сквоглов, а в этой битве я больше хотел узнать Пайпера и посмотреть на новичков-инквизиторов», — покачал головой я, всем своим видом призывая следить за словами. Вроде бы подействовало, и разговор как-то сам с собой сошел на нет. «На завтра у меня была назначена аудиенция у генерала». Так что я не стал надолго разводить разговоры и, попрощавшись, пошел к себе. Мысли в голове путались, мне не удалось как следует провести разбор полетов, даже для самого себя, так что в определенный момент я просто махнул на все рукой и провалился в сон. Проснувшись, я первым делом вспомнил обо всем, что произошло, и попытался выстроить примерный ход диалогов с Чаном. «Квин прав». Кто-нибудь по-любому нас видел, когда мы штурмовали усадьбу Циммермана, и сообщение об этом лежало на столе генерала, уверен, в тот же час. Что ж, господин Чан, у меня есть чем вас порадовать. Вскочив с кровати, я спустился в общий зал, где уже завтракали девушки с Петровичем, и быстро приготовил себе омлет. Раздав ценные указания относительно предстоящего похода, я незамедлительно отправился на прием. Чан меня уже ждал, охранники при входе даже не задали ни одного вопроса, а серый и бесшумный словно мышь секретарь оперативно отвел меня в знакомый зал, где в роскошном кресле восседал генерал. Нет, определенно власть портит людей. Вот какой смысл во всех этих золоченых бархатных стульях, видимо, мне просто не понять. «Добрый день, генерал!» — бодро воскликнул я. «И я приветствую тебя, Василий!» По-русски Чан, как я снова отметил про себя, говорил превосходно, но странноватый акцент все равно выдавал в нем чужака-иностранца. «Я рад, что ты пришел. Надеюсь, ты понимаешь, что тебе придется теперь держать ответ». «Разумеется», — кивнул я и продолжил смотреть в узкие глаза Чана, явно изучающего меня. «Итак, ты напал на резиденцию клана Страусиный Пух», — принялся перечислять генерал. Успел поругаться с бартосом и буквально этой ночью провел штурм резиденции музыкального мастера. Вот те раз. А литовец ведь не говорил, что нажалуется генералу. Предупреждал о проблемах, это да. Но чтобы вот так за спиной, да с привлечением властей. А мастер? Чан и вправду считает Циммермана простым изготовителем музыкальных инструментов или не доверяет мне? «И правда», — сказал я вслух. Многовато для одного главы Светлого Квартала. «Я разрешил тебе открыть квартал», — кивнул Чан, — «и от своих слов не отказываюсь. Ты и твои люди оказали неоценимую помощь в отражении отряда Накатов. Это, безусловно, будет учитываться при вынесении окончательного решения». «Это что, суд?» «Кажется, генерал сейчас и вправду рассматривает все плюсы и минусы существования в находке Светлого Квартала». «А еще ты впервые за долгое время...» Чан неожиданно улыбнулся. «Смог объединить стихии, пусть формально, но на моей памяти свет, тьма и бездна с хаосом не сосуществовали в пределах одного квартала. В обычных-то кланах всегда кто-то из них в большинстве и забирает себе всю власть, а тут вроде бы и равенство при власти меньшинства. Интересно». «Мне хотелось узнать больше о самом свете» и его прежнем положении в находке, но было очевидно, что именно сейчас любые вопросы с моей стороны будут лишними. «Что тебе сделали пухи?» – просил генерал. «Хотя, постой, ничего не говори. Я могу понять, что у вас возникли разногласия. На этот клан и раньше поступали жалобы. Но чем тебе не угодил Цемерман? Отказал в скидке на пианино?» Чан заскрежетал, смеясь и думая, что отмочил знатную шутку. Я улыбнулся и для вида даже слегка хихикнул. Вот ведь старая лиса пытается перевести все в юмористическую плоскость. С другой стороны, что я знаю о законах города и нет ли каких-то высших обязательств по их соблюдению даже у вроде бы единоличного правителя. Как бы там ни было, очевидно, что Чан не планирует пускать меня в расход а разбор полетов, судя по всему, — обычная формальность. Что ж, для меня это тоже неплохой выход. — Пухи оскорбили моего человека, — ответил я, дождавшись, пока генерал успокоится. — Думаю, вам об этом хорошо известно. А Циммерман не просто мастер, генерал Чан. С одной стороны, мой собеседник всем своим видом показывал, что не настроен на серьезный разговор, Но с другой, учитывая, что даже Анна вычислила патриарха, думаю, было бы странно, что тот, кто больше всего заинтересован в прекращении деятельности этого человека, был бы не в курсе. Раз так, то почему бы нам немного не вскрыть карты? Что ты сказал? От волнения акцент Чана еще больше усилился. Как все здорово разыгрывается. Со стороны так можно, пожалуй, и поверить, будто никто не знает, «Что сейчас будет сказано? Интересно, а если бы я рассказал о сбышко Иксардесе? Вот здесь что-то мне подсказывает тайно посерьезнее, Чан повел бы себя по-другому?» «Циммерман на самом деле — человек, которого называют патриархом темных», — набрав в грудь побольше воздуха, сообщил я, и замер в ожидании реакции. «Все-таки одно дело догадываться о чем-то, и совсем другое — проверять, так ли это на самом деле» молодец неожиданно успокоившись чан вновь заговорил по русски относительно чисто и расслабленно откинулся в кресле я подозревал об этом но ты подтвердил результаты расследования моих людей так вы действительно об этом знали стараясь не сильно выдавать волнение голосом спросил я раз генерал решил играть вовсе всеведущего правителя то я могу побыть и исполнительным подчиненным догадывался — кевнул Чан. — У этого Циммермана разветвленная сеть агентов по всей находке. Более того, есть у него свои люди и в конфлюксе. Кстати, ты ведь тоже оказался охочим до распространения своего учения в иных городах. Генерал Чан лучился так, будто открыл мне, что я — папа римский в изгнании. И к чему он ведет? Вроде бы безопасный разговор начал поворачиваться не в ту сторону. Может быть, он просто показывает, что от его взгляда ничего не ускользает? Впрочем, тут лучше не рисковать и вернуть разговор в безопасное русло. Тем более, аргументов для этого мне хватает. Цимерман не собирается смещать вас с должности». Смотрим на его лицо. Ага, глаза снова сощурились. Его интересы лежат вне находки. «Ты уверен?» Выдержав довольно долгую паузу, спросил Чан. «Мы говорили с ним на эту тему лично», — подтвердил я. «Значит, он хочет подчинить себе другой город», — забормотал китаец, добавив пару слов на своем родном языке. Я смотрел на генерала и думал, что у него сейчас на уме. О том, что Циммерман — тайный патриарх темных, он, как и следовало ожидать, был в курсе, но думал, что тот копает именно под него. И вот я, похоже, его немного успокоил» но при этом Чан почему-то не уточняет, куда конкретно простираются интересы Циммермана. «Ваш с ним конфликт улажен?» – деловым тоном спросил генерал. «Да, мы достигли согласия», – кивнул я. «Отлично, отлично». Чан такое ощущение успокоился. «Пока не трогай его, но если узнаешь еще что-то, дай мне знать». «Разумеется», – кивнул я. Какое-то время мы помолчали, и я уже было думал, что аудиенция подошла к концу, как генерал снова заговорил. «Вернемся к Бартасу, продолжил Чан. «Он сообщил мне, что вы не совсем справедливо поделили добычу с монстров». «Его подчиненный все уладил, пожалуй, плечами. Даже есть письменное согласие». Чан неожиданно расхохотался. Не буду тебя обманывать, об этом мне тоже известно. Главная защита и опора города был, похоже, в отличном настроении. Но на будущее я бы не хотел, чтобы главы кварталов находки ссорились сразу после отражения смертельной опасности для города, потому что в следующий раз это может произойти прямо в пылу сражения, и мы все понимаем, чем чреват подобный подход. Я вас услышал, генерал Чан, учтиво подтвердил я. «Что ж, изначально тема нашей встречи была несколько иной». Мой собеседник вновь внимательно посмотрел мне в глаза. «Готовы ли двести защитных комплектов для моих воинов? Что ты должен был сделать?» «Готовы, генерал», — кивнул я, — «и ожидают, пока вы пришлете своего человека за ними». «Я думал, ты принес их с собой», — нахмурился Чан. «Двести комплектов, генерал», — притворно всплеснул я руками. Это очень много для скромного главы квартала. Без вашей помощи я вынудил главу темных продать мне один из ингредиентов, потратить свои ресурсы и время, тоже не прося ничего взамен, организовал подвоз всего необходимого из магазинов в свою цитадель. Поэтому я уверен, что генерал находки снисходительно отнесется к моей просьбе забрать заказ самостоятельно. Черт, кажется я перегибаю палку, но теперь уже ничего не попишешь. Все-таки разговор о моих поползновениях в других городах и особенно сравнение в этом с патриархом как-то выбили меня из колеи. Генерал Чан молчал долго. Мне показалось целую минуту. Затем морщины на его лбу разгладились, и он кивнул. Все-таки пронесло. «Я пришлю транспорт сегодня в семь часов вечера», — сообщил он. «Будь готов встретить моего человека и все ему передать». «Я вас понял», — киваю. «А как быть с моим статусом преступника?» «Если честно, меня он не смущает, но было бы неплохо получить от генерала хоть что-то. Конечно, мне уже пожаловали целый квартал, но то был аванс, а сейчас было бы неплохо, так сказать, закрыть сделку. Иначе ведь может создаться ощущение, что я работаю за просто так, а подобная репутация мне точно не нужна». «С этого момента твое преступление считается забытым». Немного подумав, согласился со мной Чан, признавая, что пусть и такую награду, но я заслужил. Приказ об этом скоро поступит всем главам кварталов и кланов. Вежливо кивнув генералу в знак благодарности, я спросил разрешения идти. На сегодня ты свободен, кивнул Чан, привстав с кресла. Сегодня и завтра подготовка к походу, а в воскресенье объединенные силы находки выступают совместно с другими городами на сквоглов. «Общий сбор состоится в восемь утра на главной площади». Снова кивнул генералу, я покинул приемный зал, на выходе из которого мне снова встретился секретарь и уже в его сопровождении вышел за пределы резиденции Чана. Два дня подготовки, значит. Что ж, я использую это время с максимальной пользой.